Как спасти отца? Тигровая акула в бухте? Я вскочил, но, взглянув на учительницу, тут же сел на место. «Иди», — разрешила мисс Уайт. «Но если он попытается кого-нибудь укусить, я его лично вышвырну». Хотя она явно влюблена и выглядит весьма счастливой, она совсем не изменилась. «Уговори его остаться до вечера», — шепнул мне Крис. «Тогда мы, наконец, сможем снять сцену с королевы осьминогов. Попробую». Торопливо пообещал я. На пляже я быстро сбросил одежду, превратился и, размеренно работая хвостом, поплыл туда, где под водой виднелся крупный силуэт. «Привет, Стив, как дела?» — спросил я брата, и некоторое время мы плыли рядом. «Все ништяк!» — Стив был в хорошем настроении. «Прости, что в тот раз был так резок с тобой и твоей подругой. Когда долго живешь в акулеем обличье, постепенно забываешь манеры, понимаешь?» «Понимаю», — усмехнулся я. Это если до этого они были? Да ладно, не настолько уж я одичал. Стив ткнул меня носом. Вообще-то, я даже собирался принести тебе с богам кусок морской черепахи, но на полпути ужасно проголодался. Ничего. Вспомнив о миссис Пелагеус, я сглотнул и поспешил сменить тему. Рассказал Стиву, как мы уболтали маленькую девочку отдать лжепитомца. Никогда бы не подумал, что ты способен на такое коварство, рассмеялся брат поделившись со мной еще кое-какими морскими новостями и посмеявшись над тем, как недавно напугал купальщиков, он собрался уплыть, но я его задержал. «Помнишь, я говорил тебе о нашем фильме?» — спросил я. «Не возражаешь поучаствовать сегодня в съемках?» «Для этого я и приплыл», — заявил Стив и нырнул поглубже, чтобы разглядеть коллекцию ракушек шаре И вот я снова играю роль плейбоя Ксавиана. В этой сцене задействовано много ребят из школы, и Дафне-гримерше пришлось потрудиться. Хотя в человеческом обличии предстояло сниматься только мне и мистеру Гарсии, исполняющему роль моего отца. давна вооружившись маникюрными ножницами и расческой, колдовала над его черными волосами. «Может, достаточно?» — робко поинтересовался учитель. «Под водой они все равно будут выглядеть совсем иначе». «Ну ладно». «Но вам бы не помешало сходить в парикмахерскую», — упрекнула его Дафна, и Фарен смутился. В лагуне было довольно тесно. Там плавали Кармен, Ральф, Стив, Оливия, Ной и шари А Люси нетерпеливо ждала своего выхода в роли королевы осьминогов, скручивая щупальца в кольца. «Что-что я должна сказать? Наверняка я мега-много напутаю». «У тебя все получится», — успокоила ее Блю, и осьминожье щупальца присосалась к ее ноге. «А твои реплики мы потом отдельно запишем. Если оговоришься, ничего страшного». «Я опасный дельфин-убийца! Я опасный дельфин-убийца!» твердил Ной, чтобы войти в роль. «Подожди, шари попробую плавать агрессивно. Как я выгляжу?» «Вообще-то, как обычно», — весело свистнула Шарри. Ее боязнь публики, кажется, немного отступила. «Ну ладно», — Ной задумался. «Можно сделать вид, будто собираюсь толкнуть Тьяго, а потом в последний момент повернуть. Финни, надень-ка на меня солнечные очки, в них я точно буду похож на мафиози!» Но солнечные очки слетели с него при первом же движении. Крис предложил их приклеить, но и скептически свистнул, а Финни постучала себе по лбу. Тем временем Барри испытывал в море видеокамеру. Под водой мы снимали первый раз. Когда техника была готова, и все разобрались, что делать, Финни дала сигнал. «А теперь сосредоточьтесь, пожалуйста! Начинаем съемку! Мотор!» Ксавиану удалось выбраться из комнаты, где его заперла Атина, оказавшаяся вражеским агентом. Теперь ему надо освободить отца и волшебную рыбку, иначе будет поздно. Ксавиан пробежал по пляжу, снял рубашку, и хотел броситься в море, но... увидел, что оно кишит опасными тварями. Над водой появилось множество спинных плавников. «Черт!» — пропыхтел он и замер в нерешительности. Но другого пути нет. Он должен предотвратить потоп. Встряхнувшись, он поплыл со всей скоростью, на какую был способен. Но акулы окружали его все теснее. «Небось, уже в штаны наложил?» — поддел меня Стив. «Хочешь, подплыву ближе?» «Не отвлекай, а то выйду из образа», — буркнул я. «Да ладно, хорошему актеру это не помеха!» Довольный Стив, почти пятиметровая тигровая акула, подплыл ко мне. Раньше я бы, наверное, заорал и упал в обморок. «Я вас снял вместе, так держать!» Барри-человек распластался в воде, держа камеру в вытянутых руках. карман а теперь проплыви мимо на заднем плане! Отлично!» Стив приблизил ко мне массивную голову и разинул пасть в хищной ухмылке. «А теперь семейное фото! Сыр!» «Нормально получилось! Может, еще раз проплыть?» — спросила Кармен, чуть не столкнувшись с Ральфом, приплывшим с другой стороны. «Нелегко оставаться серьезным и делать вид, будто я в смертельной опасности». «Хватит, мне пора плыть дальше!» — одернул я Стива. «Вот именно! Подвинься! Дорогу дельфинам-убийцам!» Шари с Ноэм понеслись на меня и повернули лишь в самый последний момент. но и направо, шаре налево. «Отлично, Стив, а теперь покажи зубы!» — скомандовала Финни режиссер, и мой брат послушно оскалился. «Я их тщательно честил!» Я легнул его ногой. «А посерьезнее нельзя?» «А что такое?» — невинно спросил Стив и притворился, будто хочет меня укусить. «У зрителей, наверное, сердце бы обмерло». Наконец я добрался до утеса, где расположилась Люси, одним щупальцем обвив ногу мистера Гарсии, другим — Оливию, рыбу-хирурга. От волнения кожа осьминога приобрела красно-коричневый оттенок. «Зачем явился смертный?» — спросила королева осьминогов. «Хочешь спасти этот жалкий мир? Не переношу людей. Они загрязняют море, ловят моих подданных, а потом их едят». «Мне очень жаль». Но я все равно хочу спасти мир. У меня другого нет. Отпусти моего отца и волшебную рыбку!» Я произнес это мысленно, беззвучно шевеля губами, как если бы Ксавиан говорил это вслух. Потом сделаем закадровую озвучку, словно я торгуюсь с королевой осьминогов. Но она не думала уступать и притянула пленников еще ближе к себе. Мистер Гарсия, притворившись, что задыхается, пытался высвободиться из щупалец осьминога. Но Люси сжимала его железной хваткой. С королевой осьминогов шутки плохи. «Не видать их тебе!» Ксавиан принял бой. Он нырнул и стал бороться с королевой, пытаясь отцепить ее щупальца от своего отца и одновременно уворачиваясь, чтобы она его самого не утопила. Схватка получилась драматичной. Мне казалось, что у Люси не восемь щупалец, а минимум пятнадцать. Я удивился, почему мой отец трепыхается все отчаяние, а потом понял — у нас проблема. «Простите, ребята, но мне срочно надо подышать», — сообщил мистер Гарсия. «Дольше пяти минут даже мне не продержаться». «Стоп! Ничего, мы это потом вырежем», — пообещала Финни. Но Люси так разволновалась, что никак не могла его выпустить. Нервничая все сильнее, я пытался отцепить ее щупальца. «Но попробуй отлепи такую присоску против воли хозяйки». Присосалась намертво. «Люси, хватит!» Мистер Гарсия начинал беспокоиться. На меня тут же нахлынули воспоминания о боях во Флоридском заливе. «Сколько можно? Ослабь хватку!» рявкнул я на осьминога. Это подействовало. Люси так смутилась, что метнулась прочь и спряталась в пещере под утесом. Я тут же пожалела своей грубости. «Эй, я не хотел тебя обидеть! Ты классно играешь!» — крикнул я и вслед, и мы с Фарином всплыли на поверхность. Он жадно вдохнул. — Почему-то заголовок «На съемках фильма случайно утопили учителя» меня совсем не прельщает, — сказал он, и я усмехнулся.